Глава 18. Лала. Новый кабинет удивил минимум мебели. Все самое необходимое и ничего лишнего. Идеальный вариант для небольшого пространства. Предыдущая хозяйка апартаментов явно знала толк в минимализме. Помнится, недавно как вчера мужчины сокрушались тем, что помещение слишком маленькое и слишком простое. Но других вариантов быть под присмотром пока нет, а делать ремонт я наотрез отказалась работать дома тоже. Просто потому что знаю себя. Сидя в удобном кресле, вся документация будет откладываться то на чай, то на кофе, то на обед или на другие не менее важные дела. А сделка намечалась серьезная. и в свете последних событий Лима хотела максимально контролировать весь документооборот. Подвести начальницу, а теперь уже и родственницу, я не могла. Провела рукой по гладкой поверхности стола, улыбнулась. Мне здесь определенно нравилось. Никакого ремонта не нужно. Вторым приятным сюрпризом было поздравление от коллег. Стас, Вика и Лена с радостным гоготом заключили меня в дружеские объятия, как только я сунула нос в родной отдел. Вот как ты умудрилась, почти прокричала Лена, целуя меня в обе щеки. Не прошло и недели, как прибрала к рукам двух самых завидных холостяков. Это случайно? Улыбка растянулась на пол лица, а щеки запылали. "Не прибедняйся, Лала", рассмеялся Стас. "Таких случайностей не бывает. Но теперь хоть паломничество всех особей женского пола на директорский этаж прекратится, а то никого не найти, когда нужно". "Паломничество? Я о чем то не знаю. Ой, никто из вас троих не знает". И тут мой мозг включился. Слово «троих» царапнуло лобную долю размлевшего в розовом зефире органа. Э-э, то есть вас не смущает, М -м -м, что у тебя два мужа? Стас заржал в голос. Нет. Мы им немного сочувствуем, но не осуждаем. Скажем так, в данной ситуации это даже нормально. Вряд ли бы тебя один мужик потянул. А тебе откуда знать? Не прибедняйся, Лала, махнула рукой Вика. Кстати, девушка открыла нижний ящик стола. Тут вчера тебе курьер принёс. На гладкую столешницу легла маленькая коробка нежно-фиалкового цвета. Что это? Не знаю, записки не было. Брать неизвестный подарок в руки категорически не хотелось. Пару минут думала над тем, отправить его в мусорное ведро или оставить на растерзание коллегам. С другой стороны, чего это я взъелась на несчастную коробку? Не гадюка же там спрятана». Поболтав еще пару минут с коллегами, вернулась к себе. Катя с интересом посмотрела на коробку. Спрашивать ничего не стало. Она вообще старалась избегать со мной любых разговоров, оно и к лучшему. Вошла в свой кабинет и поставила коробку на стол. Для гадюки она была слишком маленькой. Мысли о ядовитой рептилии окончательно отбили несформировавшееся желание ближе знакомиться с посылкой. Отодвинула коробку подальше от себя и погрузилась в работу, не замечая, как бежит время. Из рабочего транса вывели горячие ладони на плечах. Теперь я полностью спокоен за будущую сделку. Илья улыбнулся и чмокнул меня в макушку. Знаешь, я бы на твоем месте не была так уверена. Это оказалось сложнее, чем я думала. Судя по глазам Ильи, ты справляешься. В кабинете появился Кирилл. Это завтра Лима определит. А вообще, я откинулась на спинку кресла. Нам предстоит не самый простой месяц. Потеряшка. А мы тебе говорили, что работать не обязательно. Твои мужья вполне могут обеспечить беспокойное семейство всем необходимым. Одна треть нашего беспокойного семейства в лице меня возмутилась не успели окольцевать, уже на цепь посадить хотят. И все это прекрасно. Только терять иллюзию независимости не хотелось. А то, что это иллюзия, я поняла вчера, лежа в пустой постели. Дела у них, видите ли, а мне одной ворочайся. Не дуйся, примирительно поднял руки Кирилл. Мы поняли, идеи тебе не нравятся, больше не будем. Вот и чудненько. А кушать пойдем? А то я на кофе долго не продержусь. Пойдем. радостно поддержал блондин. Кстати, а как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с нашими родителями? А вот тут желудки что-то нервно запульсировало. Помнится, я и с обычной свекровью не сильно-то поладила, а тут две, да еще и димонессы в усовершенствованной комплектации. Свёкры меня как-то не особо пугали. Возможно, я просто была заложником стереотипов. С другой стороны, от этого никуда не деться. Чем раньше познакомимся, тем меньше буду себя накручивать, тем более, что мы уже расписаны. Да, для демонов этот штамп значит ровным счетом ничего, просто ускоряет решение некоторых бюрократических вопросов, как пояснил Илья, когда я затронула вопрос о ревности. А вот браслет на запястье совсем другое дело. Именно он демонстрирует мой статус и принадлежность к высокому семейству. Из этих размышлений вырвался взволнованный голос Кирилла. "Лала, откуда здесь эта коробка? Вчера курьер принес в отдел". Посмотрела на мужа. "Мне не хотелось ее вскрывать одной. Вика сказала, что записки не было". Охотник. Время тянулось вязкой жиже. Сергей уже выкурил пачку сигарет, а сигнала о том, что посылка вскрыта, не поступала. Вот уже как пара часов прошла с того момента, как коллега передала рыжий коробку, видимо, любопытством лиса не отличалась, или что-то заподозрила. Ещё это её переселение в новый кабинет и усиленная охрана так не кстати. Мысль о том, что он где-то наследил, и волки о чём-то догадались, неприятно прожгла желудок. Не зря же её так опекают, или это любовники страхуются, чтобы налево не пошла. Странное трио. Два друга делят одну бабу, а один на ней еще и женился. Интересно, они знают, с кем связались, что за шлюха под них легла. Начал слух рассуждать Сергей. Судя по офисным сплетням, которые так добросовестно собирал Олег, нестандартные отношения троица не скрывала. Даже наоборот, мужчины открыто показывали, кому принадлежит это тело. С другой стороны, чего ожидать от животных? Воображение быстро подбросило картинку, как тонкая женская фигурка извивается под двумя крепкими самцами. Ладони охотника вспотели, ткань на джинсах в очередной раз натянулась. Мужчина рыкнул, пытаясь вернуться в реальный мир и отогнать желание самому обладать этой женщиной. Нет, не женщиной, самкой. Он получит ее в собственное пользование, безраздельно, до тех пор, пока не насытится. А потом убьет. Лучше бы продать. Только леса без сильного зверя никому не нужна. Офис компании Альянс. Как раз в тот момент, когда охотник принял для себя судьбоносное решение, к офису подъехал Mercedes. Охотник с удивлением узнал в выходящем из машины мужчине Альфу. Кай, поправив ненавистный галстук, с сопровождением охраны вошел в здание. Волк не любил весь этот официоз, но четко знал, что входить на территорию демонов и вампиров лучше в костюме. Тут по одежке и встречают, и провожают. Появление мужчины вызвал переполох на этаже. Кай поморщился. Он уже и забыл, как на него реагируют обычные женщины. И сейчас, поднимаясь в лифте, чувствовал себя неуютно под заинтересованным взглядом блондинки. Девушка призывно улыбалась и грива отводя глаза в сторону. Кай выдохнул, сжав кулаки и жалея, что не взял с собой жену. Камила его душа, его небо, быстро бы поставила на место девицу, и она так вкусно пахла. Мысли о паре заставили сурового Альфу тепло улыбнуться. Второй раз улыбка озарила грозное лицо, когда на выходе из лифта его встретила Лала. "Кай!" вскрикнула она. "Как же хорошо, что вы приехали. А где Сёма?" И ведьма выглядела усталой и слегка растеряна. Видимо, демоны не зря его так срочно вызвали. Что-то произошло, что-то, что связано с оборотнями. Иначе демоны предпочли бы сами решать свои проблемы. Это расстраивало. Оборотень понимал, что чем быстрее запустить маховик, тем быстрее стая избавится от проблемы в виде охотников и вечной угрозы, висящей над щенками. Но все это пугало неизвестностью и ценой, которую придется заплатить за спокойствие. А теперь еще и ведьма была под ударом. Семён сейчас устраняет бреши в системе безопасности. Он приедет чуть позже. Краем глаза Волк заметил, как перекосилось лицо блондинки, когда та вышла из лифта. Хорошо, кивнула Лала. «Пойдем скорее. И уверенно зашагала в сторону нужной двери. Блондинка все это время шла за ними. Девушка всеми силами старалась удержать лицо, но запах ненависти скрыть от волков невозможно. Подчиняясь инстинктам, один из охранников встал так, чтобы закрыть ведьму от тяжелого взгляда блондинки и сделал пометку узнать, что они не поделили. Катя, когда все вошли в приемную, Лала обратилась к блондинке: "Принеси, пожалуйста, для нас кофе и бутерброды". Екатерина в ответ скрипнула зубами, кивнула и ушла в сторону небольшой офисной кухни. А она тебя не любит. Ухмыльнулся молодой волк по имени Тимур. Я тоже к ней теплыми чувствами не пылаю, по-домашнему улыбнулась Лала. Только у нас сейчас проблемы серьезней». Вот, девушка протянула гостям фильтрующие маски на всякий случай. А где твои мужья? В кабинете ждут. Демоны действительно сидели в небольшом кабинете. На блестящей поверхности стола стояла аккуратная коробочка. По лаконичной обстановке Кай понял, что именно сюда переехала работать его подопечная. Помещение и планировка, как ни странно, оборотню понравилось. Все здесь было просто и уютно, а вот качество мебели нет. Альфа заметил, как Тимур осмотрел пространство опытным взглядом и сделал несколько пометок в голове. Уже через неделю кабинет заиграет новыми красками. Тим отлично разбирался в дизайне офисов. Кай жалел, что Волк отказывался работать на фабрике, и искренне понадеялся, что работа над кабинетом Лалы его увлечет. Привет, рогатые, ухмыльнулся Альфа. Что у нас тут? Волче пыль, судя по запаху, хмуро ответил Кирилл. Посылку для нашей крошки вчера курьер принес». Не вскрывали? Нет, помотал головой Илья. Там датчик стоит. Как только вскроем, пойдет сигнал. Сначала нужно решить, что с этим делать. Что такое эта волчья пыль? Хлопнула глазами девушка. Единственное снотворное, которое действует на оборотней. подал голос Миша, который обычно предпочитал отмалчиваться. И очень дорогое. Только непонятно, на хрена его отправлять ведьме. Может, потому что они приняли лалу за оборотня, с легкой издевкой приподнял бровь Илья. Она живет в стае, спасает щенков, порынькивает, когда злится. Только что мелковато для вас, но если предположить, что зверь мертв или находится в спячке, все сойдется. Они приняли меня за волка, скорее за лису, предположил Альфа, взвешивая коробочку в руке. Больно масть у тебя приметная. Что скажешь? Кирилл напряженно смотрел на главу стаи. Хотел бы на него злиться, именно из-за его щенков Потеряшка сейчас в опасности. Но не мог. Слишком трепетно этот монстр заботился о его паре. Слишком сильно Лала любила Камилу да и всех этих псов. Думаю, что тот, кто это прислал, рассчитывал усыпить девочку дня на три. А значит, у них все для охоты готово. Но зачем? снова удивилась Лала. Ты дважды сорвала им планы. Они перестраховываются. Да, но они же знают, что вы в курсе про капкан. Почему не отложить, пока все не успокоится? Видимо, Киру стало потёр переносицу. Они не могут это сделать. Давайте решим, что будем делать с коробкой.